Переданная дроном виртуальным полем зрения картина продемонстрировала комплект оборудования окружающего выход из Червоточины. На мгновение всё залило ярким светом голубоватой вспышки, но самой Червоточины уже не было. "Ну вот", заговорил Мортон. "Надо полагать, вернуться теперь станет немножко труднее. В Шеклтоне ещё остались самолёты". сказал Адам, стараясь придать своим словам позитивный оттенок. Нельзя было допустить паники, только не сейчас. Если люди начнут думать о том, в какой изоляции они оказались, то наверняка проиграют. Сам он не мог размышлять ни о чём другом, кроме как о единственной оставшейся на этой богом забытой планете червоточине и о том, что звёздный странник доберётся до неё первым. Адам сознавал, насколько умно была задумана эта ловушка. Звёздному страннику оставалось только миновать переход, ведущий на дальнюю, и после взорвать его, оставив преследователей в мире, лишённом любой связи, в условиях, которые со временем всех их убьют. И кто будет их искать? Разве что только Шелдон, возможно. Элдвариоцкий сообщил Адаму о вызове Бредли по изолированному от остальных каналу. Плохо дело. Ты предусматривал такую ситуацию? Мы со Стиком рассматривали тот вариант, что Звёздный странник по возвращении взорвёт переход в порт Эвергрини. Это было год назад. И мы рассчитывали, что на дальний к тому моменту удастся накопить достаточно сил для отмщения. Но кроме того, предполагалось доставить туда и марсианскую информацию, и всё необходимое оборудование. Досмотр грузов сорвал все планы, и это стало одной из причин пересмотра наших сценариев. К тому же, мы предполагали всё успеть до возвращения Звёздного странника, добавил Бредли. Верно. А потом в результате вторжения праймов возникли новые препятствия. Я никак не мог всего предусмотреть. Какие же у нас остались варианты? Только один добраться до Порт Эвергрина раньше Звёздного странника. А это возможно? Даже если Звёздный странник не повредит самолёты, он всё равно опережает нас на 30 минут. А у нас нет ни аэработов, ни ракет класса земля-воздух. Понятно, вздохнул Бредли. Они взяли нанести упреждающий удар, вызвать наших воинов и занять порт Эвергрин до прибытия туда Звёздного странника. Тогда он сам окажется в ловушке между двух огней. Связь с самолётами поддерживается при помощи коротковолновых передатчиков. Здесь нет спутников, только оптоволоконный кабель, проложенный под дном моря между Шеклтоном и портом Эвергрином, обеспечивающий доступ к унисфере на дальних И значит, кому-то надо остаться и во время ближайшего цикла передать сообщение Стику. Институт несколько дней назад блокировал все коммуникации. Выходит, у нас нет другого пути, кроме как лететь вперёд и надеяться, что Стик сумеет нам как-нибудь помочь. Он же не знает, что происходит. Он сообразительный парень. Ему известно, что Звёздный странник возвращается. А значит, он поймёт. Мы тоже где-то недалеко. Надеюсь, что ты прав. Машины вышли на скалистый шельф в сотне метров над морем, где стояли герметично изолированные домики и длинные ангары. Двери двух из них оказались открытыми, и периодические вспышки местной необычной двойной звезды освещали их опустевшее внутреннее пространство. Предварительный облёт дрона показал, что в остальных семи ангарах стоят карбоновые гуси. Все наши машины поместятся в один самолёт, сказал Адам. Не хотелось бы вмешиваться, но не слишком ли это рискованно? усомнился Бредли. Сложить все яйца в одну летающую корзину. Я предусмотрел проверку самолётов, сказал Адам. На случай возможных диверсий со стороны агентов Звёздного странника, Мы взяли с собой роботов-криминалистов. Их достаточно, чтобы обследовать три самолёта, но подняться в воздух надо быстро. Если нацелить всех роботов на один самолёт, время обследования значительно сократится. Мы уже не можем позволить себе такую роскошь, как делить грузы на три самолёта, Бредли. Прости, Адам, это твоя операция. Я постараюсь до конца поездки держать язык за зубами. Не стоит. Я тоже допускаю ошибки. И если ты заметишь хоть одну, кричи об этом как можно громче. Адам переключился на общий канал. Кейран, Аюб, вы отвечаете за обезвреживание. Надо всё проверить самым тщательным образом. Нельзя допустить каких-то неприятных сюрпризов на докеаном. Все прочие остались ждать в относительной безопасности бронированных автомобилей. А Кейран с аюбом направились к карбоновому гусю в пятом ангаре. Системы этого самолёта были переведены в спящий режим. Вместе с людьми к самолёту устремилась целая стайка роботов, напоминающих гусениц размером с руку. Из них торчало так много тонких, как волоски пробников, что казалось, будто корпуса покрыты пушистым мехом. Сначала роботы окружили гигантский самолёт в поисках малейших признаков чего-либо присутствия. Никого, по меньшей мере, за целую неделю, объявил Аюб. Никаких термальных отклонений, никаких остаточных химических примесей. Адам дал команду начать проверку самого воздушного судна. Киран, поднявшись в рубку, загрузил диагностическую программу в авиационную электронику. Аюп стал следить за роботами, облепившими корпус и прониквшими в каждый лючок. Миниатюрные устройства пробирались вглубь сложные структуры, исследуя своими усиками покрытие корпусов, брали пробы воздуха на присутствие химикатов, проводили сканирование несущих конструкций в каждую из трёх ядерных турбин. Аюп направил по 3 робота, чтобы они проскользнули мимо лопастей И вышли через решётку компрессора. Когда начнётся ближайший цикл Червоточины? спросила Анна. До него ещё больше 6 часов, ответил Адам. Если предположить, что полёт Звёздного странника будет проходить в стандартном режиме, Червоточина после его прибытия в порт Эвергрин останется открытой ещё полтора часа. Нам вполне достаточно этого времени, сказал Уильсон. Но медлить нельзя. Через 20 минут Аюб закончил проверку нижнего грузового отсека и объявил, что никаких ловушек не обнаружено. Сколько времени займёт вся проверка? спросил Оскар. Столько, сколько нужно, решительно заявил Адам. Мы даём Звёздному страннику слишком большое преимущество по времени, сказал Уильсон. Он ни за что не оставит Червоточину после того, как сам через неё пройдёт. Если мы хотим получить хоть какой-то шанс, надо держаться к чужаков в плотную. Я советую ограничиться минимальным сканированием и рискнуть. Адам понимал, что Уильсон прав. Если бы Звёздный странник действительно хотел оторваться от погони, он бы мог уничтожить самолёты. Значит, либо в машине имеется ловушка, либо он намерен просто взорвать генератор в порт Эвергрини. Изопереть преследователей на этой планете. Чем проще, тем эффективнее, подумал Адам. А Звёздный странник, вероятнее всего, тоже умеет импровизировать. Ладно, сказал он. Начинаем погрузку. Киран и Аюб открыли створки грузового отсека и спустили трап. Сначала на борт поднялись грузовики Volvo, затем под крылом карбонового гуся собрались броневики И Адам заметил, что роботы начинают отключаться в клубах выхлопных газов от турбин и беспомощно падают на гладкую скалу. Их сложная электроника не выдерживает радиации микрореакторов. В некоторое время он наблюдал, как они ещё вяло двигались, а потом окончательно замирали. И зловещий симптом. Машина, предназначенная для работы в этом враждебном человекомире, оказалось опасной для стандартной электроники содружества. Уилсон всё ещё в бронекостюме вошёл в рубку карбонового гуся. В соответствии с общими габаритами самолёта, это было просторное помещение с кожаными креслами, больше напоминающими диваны и совсем не похожими на тесные сиденья самолётов ВВС США, в которых он начинал летать в своей первой жизни. Ветровое стекло представляло собой прозрачную изогнутую поверхность в 6 футов высотой, что давало прекрасный обзор поверх округлого корпуса машины. В кресле пилота сидел Киран. Перед ним на панели управления лежали три высокопроизводительных модуля, подключённые к системам корабля толстыми оптоволоконными кабелями. Что-нибудь нашёл? спросил Уилсон. Нет, программа проверки ещё работает. Я добавил несколько дополнительных подпрограмм, но у агентов Звёздного странника просто не было времени, чтобы загрузить какие-то изощрённые вирусы. Ни остаточных термальных искажений общего фона тоже не видно. По-моему, всё чисто. Он выбрался из кресла и отстегнул шлем. Уильсон внимательно смотрелся в открытое молодое лицо. Тонкие черты лица, короткая стрижка, сосредоточенный взгляд. Сразу было видно, человек энергичный, преданный, деятельный, точно как я 340 лет назад подумал Уильсон. О, господи! Во время службы в воздушном флоте я научился доверять своим техникам. Не думаю, чтобы с тех пор что-то изменилось. На лице Кейрана вспыхнула искренняя благодарная улыбка. Спасибо. Ну что ж, Давай посмотрим, не забыл ли я, как управлять самолётом. Уилсон начал снимать свой бронекостюм. Адмирал, я рад, что вы с нами. Такое обращение растрогало Уилсона. Всего 30 часов назад флот, которым он командовал, преследовал хранителей как распространителей опасной эпидемии. Осознание этого доверия молодого человека показалось Уилсону ещё более удивительным. Я сделаю всё, что в моих силах. Он ещё снимал ботинки, когда в рубку вошли Анна и Оскар. Уилсон к тому времени остался лишь в белой футболке и шортах, а температура в рубке была близка к точке замерзанию. "А вот это тебе", произнёс Оскар, бросив к его ногам небольшой свёрток. Рабочая форма для служащих ККАТ, вполне достаточно, чтобы выживать в отелях и мастерских по всему содружеству. Не смейся, буркнул Уильсон. Растягнув молнию чехла, он обнаружил тёплый флисовый костюм с логотипом какатен на груди и поспешно натянул его на себя перед тем, как забраться в роскошное кресло. Ой, какая холодная кожа. Он положил руки на точечные контакты панели и после установления связи бегло просмотрел открывшееся меню. В первую очередь Уилсон отыскал управление внутренним климатом и включил обогреватели на полную мощность. Все на местах и готовы к полёту, доложил Адам. Анна, подрагивая от холода, освободилась от брони и натянула точно такой же костюм. Хочешь занять кресло второго пилота? спросил её Уилсон. Конечно. По её лицу скользнула ласковая улыбка. Нам некогда ждать, пока вы станете членами клуба Секс на высоте, сухо заметил Оскар, улыбнулся. А вот фраза, которую я всегда мечтал произнести, объявил он, когда на панели управления загорелся сигнал готовности микрореакторов. Ядерные турбины на полную мощность. Анна бросила взгляд на Оскара, тот пожал плечами. Турбины начали набирать обороты, И Уилсон отключил тормоза. Карбоновый гость выкатился из Ангара и начал спуск к ледяному морю. Ох, братец, простонал Ози. Он просматривал записи со своего астероида о толпах беженцев из Ренттауна, хлынувших из Червоточины. А вот и соседи. После двух часов знакомства с произошедшими событиями он уже начал жалеть, что после ухода со второго острова не направился в противоположную сторону. Последний фрагмент записи показал, как по его бунгало бродит Найджел. Ози увидел, как закончилось его собственное послание и как Найджел сердито выругался, досмотрев до конца. В тёплом уюте лучшего номера Let Better лёжена в круглой королевской кровати, Ози лишь усмехнулся, глядя, как расстроен его давний друг. Бедный старик Найтч никогда не одобрял ни его образа жизни, ни принимаемых им решений. Именно эти противоречия и сделали их таким великолепным дуэтом. Ози осушил стакан с бурбоном и приказал роботу горничной снова его наполнить. Затем он перешёл к информации о недавнем вторжении. Разрушения, вызванные бомбами-вспышками и квантовыми ракетами, привели Ози в ужас. А потом что-то взорвалось у врат ада. Что-то, изобретённое династией Шелдона независимо от флота и во много раз превосходящее по мощности квантовую ракету. Половину унисферы загудело от слухов о том, что Найджел намерен применить свою супербомбу против Альфы Дайсона и таким образом выиграть войну одним ударом. Другая половина унисферы обсуждала эвакуацию населения, подвергшихся нападению планет в будущее, просматривая заявление военного кабинета, посвящённое этому предложению. Уозис сделал ещё один глоток. "Сукин сын, не впутывай меня", крикнул он изображению Найджела. Лицо его так называемого друга, проецируемое порталом на стену, нависало над кроватью и почему-то было плохо сфокусировано. Ози попытался произвести математические вычисления, чтобы понять, представляет ли Найджел о чём говорит. Но уравнения никак не желали решаться. К тому же, стакан снова оказался пустым. "Принеси всю бутылку", приказал Ози роботу. Виртуальные руки, неуверенно пошарив между иконками, вежливо постучали по символу "R". Заседание военного кабинета заслонили переплетающиеся оранжево-бирюзовые полосы. Привет, Ози, с возвращением. Я рад, что вернулся. Правда, невозможно себе представить, как хороша туалетная бумага, пока её не лишишься. Мне кажется, это определяющая характеристика человеческой цивилизации способность изобрести что-то подходящее для вытирания задницы. Можешь мне поверить? Листья деревья в тут не годятся, он хихикнул. Ну, то есть годятся, но в этом-то и проблема. Премук с ведению. Эй, прекрати надо мной насмехаться. Ты должен мне кое-что объяснить. Робот горничная подкатился к краю кровати и протянул бутылку бурбона. Ози взял её и подмигнул компактной машине. Ты говоришь об эвакуации жителей Рентауна? сказал Ри. Точно в цель, старик. Мы взяли на себя смелость спасти тысячи человеческих жизней. Мы предположили, что ты, учитывая обстоятельства, не стал бы возражать. Да, конечно. Миллиарды долларов потрачены на постройку единённого личного жилища, и всё пошло прахом. Всё пропало. Внезапно комната повернулась, и Озиу упал на кровать, раскинув руки и ноги. и уставившись в потолок. Надо срочно придумать что-то ещё. Может, вернуться в ледяную крепость? Нет, к чёрту. Там так холодно, а я убедился, что не выношу мороза. Это я усвоил прочно. Так твоё путешествие было успешным? И ещё каким успешным? Я всё выяснил. Кто поставил барьеры, зачем и почему его создатели нам не помогут. И скажу тебе кое-что ещё. Насчёт сильфенов я был прав. Они эволюционируют до взрослого состояния. Ага. Узи нацелил качающийся палец на медленно перемещающиеся линии. Я полагаю, тебе это интересно узнать. Старик, ты видел, где они живут? У газовое кольцо. Так здорово. Может, и я соберусь построить себе такое же. Хотел бы увидеть лицо Найджела, когда я ему об этом скажу. Кто же возвёл барьеры? Облачный танцор сказал, что это были представители расы, называемой анамийцами. Но, кажется, всё происходило во сне. Да и в любом случае, их больше нет там, где они были. Нет, не так оставить. Они есть, но это уже не они. Я думаю, они в своей эволюции обогнали сильфенов. По крайней мере, некоторые из них. А остальные вернулись домой и вступили в Гринпис. Ози сонно улыбнулся. Кровать мягко баюкала его, а он очень устал. Он закрыл глаза. Они не будут нам помогать. Ты об этом догадался. Ты здесь не слишком-то себя утруждал, только и носился со своей Мелони. Горячая цыпочка. Не знаешь, она с кем-нибудь встречается? вози зевнул. Подождал ответа. Ой, да ладно, старик. Ты ведь на меня не обижаешься? Просто пара откровений в дружеской болтовне. Тебе бы пора нарастить шкуру потолще. Ответа так и не было, и свет в комнате изменился. Мистер Айзекс? А? Это уже был не Ри. И оранжево-бирюзовые полосы куда-то исчезли. Он повернулся в ту сторону, откуда послышался голос, вернее, попытался это сделать, но кровать его не отпускала. В поле зрения попала голова мужчины. Лицо было перевёрнуто и нахмурено. "Эй!" радостно воскликнул Ози. "Нэлсон, давненько не виделись. Как поживаешь? Я рад, что с вами всё в порядке. Лучше не бывает. Отлично. Найджел хотел бы перекинуться с вами парой слов." подключай. Было бы лучше, если бы вас к нему отвезли. Конечно. Сейчас только отыщу тапочки. Узи наконец-то заставил себя двигаться и съехав с кровати, неуклюже приземлился на пол. Где-то вспыхнула боль, наверное, в его теле. Ты их не видишь? Простодушно спросил он у Нильсена. Нильсен сдержанно улыбнулся и жестом подозвал кого-то. Два сильных молодых человека в строгих серых костюмах подняли Оззи на ноги. На их щеках выделялись одинаковые оЭ татуировки: несколько красных и зелёных линий длиной в сантиметр, словно неоновые бакенбарды. Привет, парни. Рад вас видеть. Они потащили его в ванную комнату. В гостиной он увидел Ориона, так и не снявшего свою красно-белую куртку. Парень казался очень испуганным. А в гостиной, кроме него, было полно людей, очень похожих на парней, помогавших Ози, неулыбчивых мужчин и женщин спортивного телосложения. "Ози!" воскликнул Орион и прикусил губу, увидев Нельсона. "Пока посиди здесь, парень. У меня всё под контролем. А где Точи? Я здесь вдруг Ози. Делай всё, что они говорят". В вертикальном положении ему стало хуже. Его желудку тоже это не понравилось. Ози вырвало. Его вывели к служебному лифту, а внизу у отеля уже ждала целая колонна больших чёрных машин. Ози посадили в первый автомобиль. После недолгой поездки его перетащили в сверхзвуковой самолёт, достаточно просторный, чтобы после удаления нескольких рядов задних кресел вместить и точи. Нельсон сел напротив Ози. И протянул ему большую красную таблетку. Примите. А что это? То, что вам поможет. Я не болен. Чьи-то пальцы зажали ему ноздри, и он инстинктивно открыл рот. На язык упала таблетка, а потом последовала и вода. Ози едва не задохнулся, но часть всё же проглотил. Ох, братец. Нэлсон откинулся на спинку кресла. Пристегните его. Сейчас это ему необходимо. Полёт прошёл ужасно. У Оззи всё время била сильная дрожь, а его кожа покрылась испариной. Ему даже хотелось, чтобы его снова штошнило, но в животе как будто выросла прочная мембрана, ничего не пропускающая наружу. Внутриности горели словно в огне, а мучительная головная боль проступала на черепе каплями пота. Примерно через час зубы перестали стучать. Боль и тошнота постепенно утихли, и только вся одежда промокла от пота. "Ненавижу отрезвляющие средства", проворчал он, глядя на Нельсона. "Это неестественный процесс. Сукин сын, только посмотри, во что превратилась моя одежда". Он с отвращением приподнял подол влажной футболки. "Мы взяли ваши сумки", сказал Нельсон. В поезде можно будет принять душ и переодеться. Мы приземлимся через 5 минут. Где приземлимся? На межпланетной станции. Великолепно. Я хочу в туалет. Нильсон махнул рукой вдоль прохода. Оззи не торопливо отстегнул ремни и с трудом поднялся на ноги. Позади в кресле сидел Орион. Как ты, приятель? Хорошо. Мне кажется, точи сильно встревожился. Но я ему сказал, что всё будет хорошо. Он ещё не понял, какая ты важная персона. Позже я попытаюсь ему всё объяснить. "Ози", тихо добавила Орион. Она правда очень хорошая. Мы долго разговаривали. Её зовут Лорен. Она очень заинтересовалась нашим походом по тропам Сельфенов. Ози посмотрел на одну из охранниц, на которую украдкой показал ему Орион. Хм, ладно. Только я ещё раз напоминаю. Её вежливость это вежливость серийного убийцы, необходимая часть её работы. Не предлагай ей выйти замуж или чего-то в этом роде. Ладно, Озик, обиженно протянула Рион.